Флунгтик на почве шума. Услышит, топают по лестнице, сразу выскочит, а ее муж приходится братом моей за в Уже одиннадцатый час. Потише, пожалуйста. Мы послушно замолчали и стали подниматься на цыпочках, чтобы не портить лике карьеру. Первый пролет лестницы преодолели на цыпочках и собирались также пройти второй, но не вышло.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 разыгравшуюся перед нами сцену. Заспанный отец открыл дверь, и в этот самый момент Тереса нагнулась за сумкой, стоявшей у ее ног. Тетя Ядя нагнулась за своей. Отец посмотрел в пространство перед собой, никого не увидел. На его лице отразилось смятение, он поспешил захлопнуть дверь. Тереса, сделавшая уже шаг вперед, не успела сдержаться и с такой силой врубилась в нее,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 «Раз уж ты ездила на мотоцикле, почему не могла попросить этого хулигана отвезти тебя прямо в поляницу?» Казалось Тересу, вот-вот хватит кондрашка. «Да замолчите же! Дайте мне сказать. Если не успокоитесь, ничего не скажу. Пойду спать и все».